Глава сорок шестая. Видимо, кто-то перепутал мою свадьбу с публичным домом, потому что других причин, что эта гадина здесь забыла, я не вижу. Твоя пригласительная не потерялась, Рита. Говорю спокойно, и смотрю на нее, все больше убеждаюсь, что она попросту не в себе. Ты здесь нежеланный гостья, поэтому уходи. Да ладно, тебе, дорогая. Рита делает брови домиком, а в глазах блестят слезы. «Мы столько лет дружили, бок о бок столько прошли». «Интересно, что именно мы прошли, бок о бок?» «Не могу сдержать саркастической усмешки». «Ир, ты чего?» Строит детскую рожицу и складывает руки в молитвенном жесте, как пародийная актриса. Ею, собственно, и является. «Мы же подруги». «Уходи, Рита, пока я не позвала сюда охрану, а лучше полицию». «Мне так жаль». Она отворачивается и опускает голову. «Но хотя бы позволь тебе подарок подарить». Я за этим и пришла. Не могла не поздравить любимую подругу. Прежде чем я понимаю, что происходит, получаю резкий тычок в плечо, но упасть мне не дает гордей. Ловит меня почти у пола. Я испуганно хватаюсь за живот и с ужасом наблюдаю, как на Соборове вспыхивает одежда, а вокруг расползается запах бензина и гари. Рита прямо из сумочки, в которой, видимо, была емкость с бензином, плеснула на него, а потом бросила зажигалку. Только предназначался этот подарок не Соборову, а мне. Сучка решила сделать из меня факел на моей собственной свадьбе. Начинается суматоха, я слышу, как в шуме тонет смех этой сумасшедшей. Гордей оттаскивает меня в сторону, папа пытается погасить огонь на Собуре, но внезапно все заканчивается струей пены. Огонь гаснет, делая из Собурова большой ком снега. — Эту сумасшедшую надо в дурку сдать! — слышу запыхавшийся голос и вижу, кому он принадлежит. Анна — та самая блондинка, что была влюблена в моего Гордея. Она должна была уволиться на днях. И это именно она в форменной одежде колпаке шеф-повар стоит с огнетушителем в руках. А два официанта держат брыкающуюся риту у самого входа. — Горди, Андреевич, — говорит Анна, поставив на пол огнетушитель, — мы коллективом хотели поздравить вас и Ирину Геннадьевну с днем бракосочетания и хотели подарить большой классный торт. Но тут случилось вот это вот... В общем, торт будет минут через десять. На нем еще розы не уложили. Ой, а вот и торт. Ну, в общем, горько. Анна сняла фартук и колпак и протянула руку сначала мне, а потом Гордею. Кажется, нашу свадьбу гости никогда не забудут. Уж слишком колоритной и богатой на события она оказалась. У всех наступает разрядка и раздаются аплодисменты. На этот раз Анне. А фото какие будут? Трехэтажный белый торт, украшенный живыми алыми и белыми розами. Сабуров в обожженном костюме пене. — Спасибо за все, Гордей! — тихо говорит Анна, пока народ, расслабившись, фоткается у торта и громко обсуждает произошедшее. — Будьте счастливы с Ириной, а я... Ну, как договаривались. В общем, пока. — Пока, Ань! — кивает с улыбкой Гордей. «И спасибо тебе, и за...» Он кивает на Соборова, пытающегося оттереть пену салфетками, чуть дальше за колонками диджея. «Тоже спасибо». Она разворачивается, чтобы уйти, но тут слышится голос Сабурова: «Эй, звезда Мишлена, а ну подожди! Он идет к нам. Ты же спасла меня. Я должен поблагодарить». «Да и я...» Анна смущенно опускает глаза. «Давай без этого, ладно?» — Я сейчас заеду переодеться, а ты подождешь меня, хорошо? А потом мы поедем в кафе и поболтаем. Анна скромно кивает, а на щеках у нее вспыхивает румянец. А потом они с собором вместе уходят. — Мне сейчас показалось, или... Гордей смотрит на меня, сведя брови. — Нет, тебе не показалось, — смеюсь в ответ. Они друг другу понравились. Что ж, он обескураженно пожимает плечами. Если из них получится пара, то это будет самая странная пара, что я видел. Рету забирает полиция. Торт оказывается очень вкусным, а праздник, несмотря на попытки его испортить, великолепным. Мы обнимаем друг друга и танцуем под нашу любимую песню. И так хорошо становится на душе, мирно так, тихо. Мы справились, смогли. Залатали ту трещину, которая разделила нас. Будто в награду после стольких тщетных попыток судьба подарила нам с Гордеем второго ребенка. Это оказался мальчик, как и предположил Сабур. Мы назвали его Геннадием в честь моего папы. Вика пошла в первый класс. Учеба давалась ей легко, и у нее было много времени, чтобы проводить его вместе с маленьким братом, от которого она была просто в восторге. Риту подвергли экспертизе, и назначили принудительное лечение. Сабур и Анна действительно начали встречаться, а потом поженились. Сильной дружбы у нас не вышло, но иногда мы встречались на тематических мероприятиях и вполне дружно проводили время. Когда Гена немного подрос, Гордей предложил мне активно войти в бизнес и взять на себя руководство продвижением сети. Признаться, идея мне это очень понравилось. Секретарша Гордея Лиза уволилась и устроилась к нам няней. Сказала, что всегда мечтала работать с детьми, но когда-то родители убедили ее пойти учиться на дело производителя. «Ненавижу бумажки. Аж голова гудит от них. Детки, другое дело», — сказала она, едва взяв Гену на руки. «Наша семья возродилась. Мы оказались сильнее обстоятельств, сильнее разлуки». Развод, как бы больно это ни звучало, оказался лекарством для нашей любви. Горьким, неприятным, но нужным для нас в тот момент. Он помог нам научиться ценить свою любовь.